Глава 5. Неизлечимые исцеляются. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По случаю Иисус спросил законников и фарисеев: "Позволительно ли врачевать в субботу?" Они молчали и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь не тотчас ли вытащит его и в субботу. И не могли отвечать ему на это. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 1-6. Фарисей есть везде. Он представляет собой тип человека, который делает акцент на внешних действиях и обрядах. Он придерживается буквы закона, но ему не хватает любви и понимания, которые лежат в основе слов Евангелия. Фарисей верит, что вентилятор вызывает у него затекание шеи, что микробы являются причиной его простуды, а скрытый вирус вызывает грипп. Погода, условия и обстоятельства влияют на ум только как внушение. Человек — единственный мыслящий в своем мире, следовательно, вентилятор не может вызвать у него простуду, если он не думает, что это так. Вера – это мысль в разуме, которая в целом принимается за истину. Многие люди могут сидеть под вентилятором весь день и не простудиться, и не получить затекание шеи. Если человек принимает гипнотическое внушение, что он простудится из-за сквозняка, все равно остается факт, что простуда возникла из-за его собственной мысли. У него была сила отклонить или принять внушение. Если он его принял, результат обусловлен движением его собственного разума. Ему некого винить, кроме себя самого. Его разум принял ложную идею и породил последствия. Случай водянки, упомянутый в приведенной выше евангельской истории, был вызван избытком негатива. Когда разум наполнен напряжением, стрессом и беспокойством, это вызывает соответствующий эффект в теле и происходит сбой в работе органов введения. Если человек охвачен ненавистью или глубокой обидой, это вполне может привести к внутреннему наводнению, которое, если не остановить, может закончиться разрушением его жизненно важных органов из-за разъедающего действия этих ментальных ядов. Состояние тела является отражением ментального отношения или состояния сознания человека. «Я знал человека в Лондоне, который был очень религиозным и совершенно свободным от злобы или обид», Однако он видел, как его отец умер от водянки, и это произвело на него очень глубокое впечатление. Он рассказал мне, что всю свою жизнь боялся, что с ним случится то же самое. Он добавил, что его отца регулярно прокалывали инструментом, и доктор откачивал большое количество воды из брюшной полости. Этот затянувшийся страх, который так и не был нейтрализован, несомненно, стал причиной его собственного состояния водянки. Он не знал простой психологической истины, которую Куимби раскрыл около ста лет назад. Куимби сказал, что если вы во что-то верите, это проявится, независимо от того, думаете ли вы об этом сознательно или нет. Страх этого человека стал убеждением, что он станет жертвой того же расстройства, что мучило его отца. Это объяснение значительно помогло мужчине. Он начал осознавать, что принял ложь за истину. Истина начала пробуждаться в нем, и он понял, что его страх был искажением истины, страхом, который не имел реальной силы, потому что за разладом не стоит никакой принцип. Существует принцип здоровья, но нет принципа болезни, принцип изобилия, но нет принципа бедности, принцип честности, но нет принципа обмана, принцип математики, но нет принципа ошибки, принцип красоты, но нет принципа уродства». Его вера была единственной силой, которая им управляла. Разум человека может быть настроен как негативно, так и позитивно, и может быть подвержен влиянию добра или зла. Этот человек увидел истину о своей ситуации и отверг ложь. Он рассудил, что исцеляющая сила, которая его создала, все еще находится с ним, и что его болезнь была вызвана неупорядоченной группой мыслей, Таким образом, он перестроил свой разум в соответствии с божественным образом. Перед сном он утверждал с чувством и глубоким значением за каждым словом. «Исцеляющее присутствие сейчас действует, трансформируя, исцеляя, восстанавливая и контролируя все процессы моего тела в соответствии с его мудростью и божественной природой. Я покоюсь в этой уверенности, я знаю, что это Бог в действии». Нет другой силы, и эта исцеляющая сила работает сейчас. Он повторял эту молитву каждую ночь около тридцати дней. К концу этого времени его разум достиг убежденности в здоровье. Это был его субботний день, что означало момент полного исполнения в его разуме. Несколько лет назад я присутствовал на церковной службе, на которой священник прочитал очень хорошую проповедь о божественном исцелении. После службы один из членов церковного совета сказал ему, «Говорить, что Иисус исцелял, это нормально, но не говорите, что мы можем делать то же самое». Можете ли вы представить себе такое заявление в этом так называемом «просвещенном веке»? Человек, который это сказал, за свою жизнь испытал сотни исцелений. Жизнь постоянно исцеляет наши порезы, ушибы, растяжения и царапины – Она никогда нас не осуждает. Когда мы принимаем зараженную пищу, тот же самый жизненный принцип, который стремится нас сохранить, вызывает рвоту и делает все возможное, чтобы исцелить нас. Исцеление произойдет, если, как сказал Эмерсон, мы уберем наше раздутое ничтожество с пути. Я знал христианского ученого, который однажды случайно выпил ядовитую жидкость. Он был замечательным практикующим и имел большую веру в Божью силу. Он рассказал мне, что находился в ста милях от любой помощи и был вынужден полагаться исключительно на субъективную силу внутри себя. Он успокоился. И вот слова, которые он использовал. «Бог в своем святом храме и его присутствие наполняет каждый орган и клетку моего существа. Там, где Бог, есть только порядок, красота и совершенное функционирование. Его святое присутствие нейтрализует все, что ему неподобно». Он повторял это в течение часа и хотя бы в очень ослабленном состоянии полностью выздоровел. «Можно ли принять едкое ядовитое вещество, полагаясь на субъективную силу, чтобы она нейтрализовала вредные последствия? Я не предлагаю никому проверять это». Я определенно верю, что в чрезвычайной ситуации или в результате ошибки искренний ученик истины, верно обращающийся к Богу за помощью, действительно может доказать утверждение святого Марка. Если что смертоносное выпьют, не повредит им, и выйти из этого опыта невредимым. Существуют как ментальные, так и физические яды. Юристы и фарисеи есть в каждом из нас». Они представляют собой законы и мнения, созданные людьми, а также веру в то, что нас наказывают за наши грехи, что наша карма догоняет нас, что мы согрешили в прошлой жизни и теперь искупаем свои грехи. Фарисейские мысли проникают в наш разум, говоря, мы не должны задавать вопросы Богу, может быть, это воля Божья, чтобы мы болели, это крест, который мы должны нести». Другие имеют комплекс мученика и говорят «Бог испытывает меня, это испытание, я должен принять свои страдания как волю Божью». Воля Божья – это воля жизни, а жизнь хочет проявляться как здоровье, гармония, радость, целостность, совершенство и изобилие. Воля Божья – это природа Бога, которая представляет собой безграничную любовь, бесконечный разум, абсолютную гармонию, совершенный мир, бесконечную радость, безграничную мудрость, а также совершенный порядок, симметрию и пропорцию. Жизнь не может желать смерти, мир не может желать боли, радость не может желать печали, гармония не может желать разлада. Порядок не может желать хаоса, любовь не может желать наказания, страданий и несчастья. Люди, которые говорят, что Бог их наказывает, никогда бы не осмелились обвинить своих родителей в том, в чем они обвиняют Бога. Для таких людей слова «бесконечно добрый» и «совершенный» кажутся лишенными смысла. Многие болезни следуют за такими ложными убеждениями, так как все наши верования стремятся проявляться – Вера в то, что Бог испытывает или наказывает вас, запускает закон вашего собственного разума, приводя к проблемам, сопротивлению, болезням и трудностям всех видов. Вот почему вы слышите, как человек говорит, что его преследует неудача. Если у человека ложное предположение, его вывод или переживание должны соответствовать этому ложному предположению. На самом деле человек наказывает сам себя. Он дает себе все, будь то горе или радость – Боль или мир? Иисус символизирует вас самих, когда вы управляете своим сознательным и подсознательным разумом синхронно и гармонично. Когда вы знаете законы своего разума и применяете их конструктивно, вы становитесь Иисусом из Библии, воскрешающим мертвые желания, исцеляющим слепые мысли и триумфально идущим к своей цели. Вы больше не слепы, не хромы, не обессилены». Вот почему в Библии говорится «и он взял его, исцелил и отпустил». В этой главе я изложил, как человек исцелил подобное состояние в себе. Та же исцеляющая сила присутствует во всех людях. Она не что-то, что существовало только две тысячи лет назад. Она вездесуща. Вы можете овладеть ею и творить то, что мы называем чудесами в своей жизни». Мы должны помнить, что чудо не доказывает того, что невозможно. Оно подтверждает то, что возможно, всегда было и всегда будет. Ибо с Богом все возможно. Любовь, радость и мир не имели начала и не будут иметь конца. Гармония всегда существовала. Принцип жизни всегда был. Это не то, чем обладал один человек. Утверждать это было бы сущей нелепостью. Не ждите какого-либо ангела или святого, чтобы исцелить вас. Не сомневайтесь, хочет ли Бог вашего исцеления. Поймите, что вы нарушаете Божьи законы, которые написаны в вашем сердце и природе, когда вы больны, подавлены, полны ненависти или бедны. Ментальные яды – это неправильные мысли, которые действуют в сознании как зараженный поток, чтобы со временем проявиться через неправильный опыт, такой как болезни, потери, несчастья и так далее». Первый шаг к исцелению – это не бояться проявившихся условий с этого самого момента. Второй шаг – осознать, что это состояние является лишь результатом прошлых мыслей, которые больше не имеют силы продолжать свое существование. Третий шаг – возвысить Бога, который находится внутри, субъективное «я». Это остановит выработку всех токсинов в вас или вашем пациенте, Вы уже провозгласили это состояние ложным, возвышая себя и видя человека таким, каким он должен быть, вы притягиваете проявление или идеальное состояние к себе. Живите в воплощении своего желания, и слово, мысль и чувство вскоре станет плотью. Если вы позволяете себе поддаваться верованиям людей, ментальным ядам, вы не сможете жить эмоционально в своем воплощении. Среди самых смертоносных ментальных ядов можно выделить следующие. Ненависть, которая на самом деле является невежеством, и жалость к себе, которая на самом деле является самопоглощенностью. Эти яды проникают в психический кровоток, отравляя все источники надежды и веры, что ведет к деменции, меланхолии и другим формам психических расстройств. Духовное противоядие – это найти свое истинное «я», Бога, и быть опьяненным Богом. Вы можете безумно влюбиться в новое знание о том, что мысли материальны, и, наполняя свой разум духовными ценностями, вы трансформируете всю свою жизнь, принося себе здоровье, счастье, любовь и радость. Вы можете влюбиться и стать страстно увлеченным осознанием того, что существует принцип жизни, который течет через ваши мысленные образы и паттерны, создавая их по образу и подобию. Осознав, что закон притяжения постоянно действует в вашей жизни, вы охвачены божественным восторгом от всего этого чуда. Вы теперь влюблены, эмоционально привязаны к Богу или ко всему хорошему, приятному, возвышающему и вдохновляющему. Вы теперь жаждете большего знания и движетесь вперед в свете того, кто есть вечно. Старость — это еще один ментальный яд, Библия рассматривает возраст не как течение лет, а как рассвет мудрости. Ищи божественный восторг, который очищает тебя от всех токсинов, как Даниил в львином логове возвышай Бога внутри себя. Божественное противоядие.